Выйдя из их случайного укрытия, Штубер приблизился к жердям, которые служили воротами, и, налегая на верхнюю из них, какое-то время всматривался в порошикустарником гребень склона. Но он специально вышел сюда, чтобы привыкнуть к обстановке, привыкнуть к своей красноармейской форме, вжиться в роль красного командира. Он знал, как это трудно покинуть укрытие в тот момент, когда нужно предстать перед врагом, без обживания местности, без уверенности в том, что ты готов встретиться с ним лицом к лицу, выдавая себя не за того, кто ты есть на самом деле. И каковы наши дальнейшие действия? Оберштурфюрер появился рядом с ним, раздав Товарищ командир, не понял. Пока мы в тылу красных обращаться ко мне только так, как принято у них. Так что же мы предпринимаем дальше, товарищ командир? Дождём, отдыхаем, проясняем ситуацию здесь, в этом сарае или в лучшем из домов ближайшего села? В общем-то, задание мы выполнили. Теперь главное дождаться наступления вермахта и румын, чтобы удачно сдаться своим. Кстати, о сдаче. Вам мне приходило в голову, поручик, что как русский человек, вы не на той стороне воюете. Если вы пытаетесь устроить мне проверку, да это бессмысленно, подёргал Разданов боковую опору ворот. Сейчас он напоминал хозяина, который, вернувшись из дальних странствий, выясняет, в каком состоянии находится его дворовое хозяйство. Проверен десятки раз. И потом, в отличие от вас, оберштурмфюрер, простите великодушно, товарищ командир, у меня с красными свои личные счёты. Вот она что. Ухмыльнулся Штубер. Давай я понять, что не воспринимает этот аргумент всерьёз. Да, и в этом смысле я намного надёжнее и упорнее большинства ваших солдат, для которых сдаться в плен означает спастись, отсидеться, пережить. Для меня плен это позор и расстрел. Успокойтесь, поручик, это не проверка. Просто я хочу уловить ход ваших мыслей, понять, как вы, русский, чувствуете себя, подняв оружие на русских, стреляя в своих единокровных. Примеритесь к психологии предателя на тот случай, если вам, германцу, придётся стрелять в своих же германцев. И видите ли, сударь, я в некотором роде психолог. Розданов, не понимающе покачал головой. Мол, причём здесь это? Психолог военных, если хотите. Мне уже несколько раз приходилось консультировать по вопросам психологии противника, высоких чинов из разведки и контрразведки. Имён не называю, не положено. То есть, по профессии вы психолог, а не военный. Я верно всё понимаю? Скорее, профессиональный военный, увлечённый психологией, а ещё точнее профессиональный психолог войны. Так вот, психолог войны. Вы должны были бы помнить, что рядом с вами не просто русский, а бывший Белогордейский офицер. А это значит, что он уже успел вдоволь навоеваться против своих же русских во время гражданской войны. А главной привыченка мысли, что существуют русские свои и русские чужие. Так вот армия, против которой я сейчас воюю, это армия чужих русских. И в борьбе с которой армия германцев воспринимается мной исключительно как армия союзников. Штубер хотел что-то ответить, но запнулся на полуслове. Вдруг явственно услышал топот многих копыт и зычный голос командира. Неужели кавалерия? Не поверил своему слуху оберштурмфюрер. Это «Да не может быть. А впрочем, почему не может быть? Вместе с разданным Они метнулись к углу огорождённого подворья. А ещё через минуту из села вырвалось до полусотни всадников на рослых, истинно кавалерийских конях. На полном аллюре они неслись мимо сараев в сторону Днестра, в сторону крепо района. Впрочем, Штубера и Рязанова не очень это интересовало. Куда именно направляется это конное подразделение? Поражал сам факт, что здесь вдруг появились кавалеристи, которые словно бы возникли откуда-то из другого времени, другой эпохи, эпохи гражданской войны, материализуясь из воспоминаний бывшего Белогордейского порутчика Розданова. В саднике рассыпались по луговой равнине и атакующей лавой устремились к лесу. Да они что там, в красных штабах совсем обезумели, не удержался поручик, когда, не обращая внимания на стоявших у сарая красноармейцев, до полусотни всадников втянулась в лесную дорогу, водящую за изгиб долины. На крутых склонах Не стара хотят противопоставить германской авиации артиллерии и танкам свою сабельно-карабинную кавалерию. Именно это красные намереваются делать. Я вспомнил, что согласно агентурным данным, доты будут прикрывать кавалерийские полки и squadrons. Вы это серьёзно? Я никогда не принадлежал к людям, которых считают шутниками, поручик. Тем более, когда речь идет о военной тактике врага. Представляю себе эту сцену. По крутым склонам Днестра, а к доту к доту с шашками наголо носятся лихие кавалеристы, представляя собой идеальные мишени для всех видов оружия противника. начиная от авиации и заканчивая шмайссерами и румынскими карабинами. Словно подтверждая слова Розданова, со стороны реки появилось звено немецких самолётов. Заметив кавалерийский отряд, пилоты снизили свои машины и устроили своеобразную карусель, упражняясь в прицельном бомбометании и расстреле движущихся наземных целей из пулемётов. Причём оба офицера были удивлены, обнаружив, что за всё то время, пока продолжался налёт, в небе не появилось ни одного советского самолёта. А земля не отозвалась ни одним выстрелом из зенитки. Проводя разворот над сараем, возле которого находились диверсанты, пилот одного из самолётов тоже прошёлся по ним пулемётной очередью, до да так что пули легли буквально в полуметре от штугера, который в отличие от Розданова так и остался стоять. "Штёр, обернулся к юрер, уверен, что своя пуля не тронет?" Несколько уязвлённо поинтересовался Розданов, поднимая сезаросли лапухов. "Просто привыкаю к стрельбу в фронтовой обстановке. Спокойно объяснил Штубер, глядя вслед улетающему самолету. «Как думаете, когда германские подразделения достигнут этой деревни?» «Как только сломают оборону Могилевско-Ямпольского крепрайона. А сделать это не так-то просто. Во-первых, здесь и мощные скальные доты. Во-вторых, Советы все еще держат оборону на том правом берегу Денистра». Ведь вся остальная часть Молдовии уже под контролем вермахта и румын. Значит, я так понимаю, что вскоре вместе с коммунистами мы окажемся в котле. Не искричано. И тут уж нам двум опытным диверсантам будет где разгуляться. Увидим, как ты разгуляешься, когда действительно окажешься в двойном котле, своих и красных. заметил про себя поручик, окидывая оверштурмфюрера уничтожающим взглядом.